«Умник, мы с умником висели в шаре, скрывающем нас от всех излучений, и наблюдали за разворачивающейся битвой. Откуда-то из-за горизонта на севере и востоке от этого места появились светящиеся объекты диаметром метров шесть и очень быстро направились к нам». «Что это?» — спросил умник. «Без понятия. Возможно, это наши». Я внимательно смотрел за объектами, следя, чтобы они каким-либо образом не навелись на нас. Неожиданно светляки ускорились и направились в сторону тарелок. Те бросились в рассыпную, но и светляки не хотели их упускать и резко меняли свою траекторию. Было их пять штук, явно меньше, чем тарелок, но, тем не менее, все девять кораблей старались держаться от них как можно дальше. Что характерно при этом, тарелки и не пытались покинуть поле боя. «А может, и не наши», — с сомнением сказал я. «В смысле, неземные, что-то слишком круто для них. Хотя фиг знает, чего понапридумывали за последние годы». По крайней мере, технологически и нападающие, и защищающиеся, как мне кажется, находятся примерно на одном уровне. Тем временем сетчатка глаза вроде как отрисовала следы быстрых, почти незаметных линий лучей, выпущенных тарелками — а также длинные изгибающиеся ленты, которые смогли сбить двух светляков. Они мощно взорвались, при этом задев одну тарелку. Та закрутилась и запланировала к земле, раскачиваясь и оставляя за собой хвост-рой каких-то обломков. Три уцелевших светляка все же догнали остальные тарелки, и три из них исчезли в ярких вспышках. Пока все это происходило, гравитационный колодец все-таки пропал а наши иллюзорные тела медленно опустились на землю. Ну, хоть аккуратно это произошло, что говорит о том, что я, умник тут совершенно ни при чем, для кого-то являюсь очень интересным собеседником. Я сделал так, чтобы наши овеществленные иллюзии выглядели как потерявшие сознание люди, и они спокойно лежали в слегка светящемся инопланетном энергетическом шаре. Снова тарелки выстроились в поредевший круг, и снова появился светящийся луч. Думаю, собираясь в такую фигуру, они просто распределяли энергетические ресурсы. Хотя непонятно, что тут сложного — создать гравитационный колодец, который нижним концом уткнулся в наши тельца. «Это было красиво?» — произнес умник. «Да, если это мы, в смысле земляне, то нехило мы продвинулись в системах противовоздушной обороны». Я тут прикинул, те снаряды спокойно могут и на орбиту выходить. Да. О, кажется, это еще не все. И действительно, одновременно, с нескольких сторон, и даже прямо с орбиты, на тарелке навалились три тройки, ну, наверное, истребителей. По моим понятиям, это они так себя ведут. Думаю, это точно наши. Вздохнул я с непонятным чувством. То ли с опасением за них, то ли с удовлетворением. Вариант, когда земные аппараты на равных борются в карусели с инопланетянами, я раньше видел только в кино. Принадлежность я определил просто. Все они летали очень быстро и далековато от нас, но я с помощью биокомпа спокойно мог делать стоп-кадры и увеличивать изображение. Несмотря на странные формы, незнакомые мне хищные птицы, а скорее уплощенные, похожие на листочки объекты, Маркировка на крыльях однозначно указывала на их принадлежность. Все те же пятиконечные звезды, правда, иначе выглядевшие. Пять золотых уголков, формирующих звезду. Двигались аппараты так же шустро, как и тарелки, во всех направлениях. Пусть не так резко меняя траекторию, но за счет тактики истребителям удавалось держаться на равных. Хотя, может быть, тарелки просто ограничивали себя, не собираясь покидать поле боя. Передвижение наших аппаратов выглядело забавно. Хотя Лист имел явно выраженную утолщенную основу по центру, в которой, вероятно, находился экипаж, аппарат мог дернуться бок или назад и двигаться так дальше, но при этом он все равно постепенно разворачивался носом в сторону движения. Но это если смотреть медленно, в реале же тактика была мне совершенно непонятна. Все выглядело хаотично, лишь иногда складываясь в какие-то построения. Уже совсем скоро я, несмотря на ускоренное восприятие, перестал что-либо понимать. Как же летчики умудряются? Они просто гиганты какие-то в тактике и скорости реакции. Все-таки истребители старались бить с дальних дистанций, а тарелки с ближних, так как обладали большей маневренностью. Противники крутились, стреляли друг в друга, но никак не хотели разлетаться по углам ринга. И тут один из земных кораблей зацепили. К счастью, он не взорвался, но с сильным креном ушел в сторону, оставляя за собой смутную полупрозрачную струйку чего-то больше похожего на перегретый воздух, такого же прозрачного и слабо улавливаемого глазом. Тарелки, может, и хотели бы добить подранка, да истребители поменяли тактику — и еще больше на противника, не давая тому вырваться из свалки и тем самым спасая товарища. Чаще наши стреляли чем-то непонятным, что выглядело как вспышка прямолинейного искрового разряда между истребителем и тарелкой. Быстрый поиск в интернете на тему современного вооружения показал, что, скорее всего, это пучковое оружие. Информация не секретная и спокойно лежала в открытом доступе. Еще иногда наши умудрялись буквально на мгновение собираться в какую-то фигуру и совместно пулять синими импульсами. Инет послушно рассказал мне, что так выглядит использование оружия на основе КВЧ, электромагнитного излучения крайне высоких частот. На таких скоростях о пулевом оружии или ракетном можно было просто забыть. Тем не менее было видно, что тарелки постепенно передавливают наши аппараты потихоньку перехватывая инициативу. Тогда наши снова изменили тактику, по крайней мере, двигаться все стали по-другому. Не знаю, почему еще не прилетят истребители и не надают по мордасам инопланетным захватчикам. Я, конечно, активно болел за своих. «Помочь, что ли?» — задумчиво спросил я, стоя у внешней стенки защитного купола, изложив руки в замок за спиной. «О!» — вскочил умник а покажи какую-нибудь божественную сущность. Как раз ситуация такая, что если вылезет агрессивность, то ты сможешь направить ее в нужное русло. Как я понял, ты в основном контролируешь эти образы». Я передернул плечами. «Да ну нафиг! Я там себя как раз не очень контролирую. Вернее, контролирую, но мое миропонимание меняется. До сих пор не пойму, как я к этому отношусь». Я обернулся к умнику. «Да и разве ты не выражал свою обеспокоенность этими масками?» «Я тут подумал», — неуверенно сказал мой друг и подергал себя замочку уха. Я улыбнулся, узнав свой жест. «Пока у тебя все заканчивалось благополучно, а я знаю ситуацию только с твоих слов, ну и по записям. Так вот, я бы хотел отследить этот процесс и попытаться понять, опасно ли это и что вообще происходит. Все равно рано или поздно надо будет разобраться». Я промолчал. Вроде как прав, умник, но и опасения у меня есть. На самом деле мне понравилось, конечно, и даже тянуло снова ощутить те чувства и эмоции. Пусть и другие, чужие, зависят от маски, но все же привлекательные своей инородностью. Успокаивало лишь то, что после каждого раза тяга не усиливалась, как от наркотика. Тем временем из-за горизонта снова прибыло несколько ракет. Истребители резко отпрянули в сторону, а прилетевшие ракеты сконцентрировались на одной тарелке. Та не смогла от них сбежать и исчезла во вспышке. Впрочем, оставшиеся тарелки мгновенно использовали временной лаг и также мгновенно воспользовались этой же тактикой. Все вместе навалились на осиротевшую двойку истребителей и сумели их подбить. Один взорвался в яркой вспышке, а другой воткнулся в землю, испортив практически девственные виды природы. Осталось шесть стрипков против четырех тарелок. Блин, нехорошо как! Неохотно принимая слова умника, я все-таки сдался. Ну и интересно, конечно, хотя немного потряхивало. Это раньше, когда я не понимал, что происходит, легко поддавался этому желанию. Я вздохнул и сначала запустил процесс фиксации текущего психического и энергетического состояния в том числе бэкап сознания. Мало ли что, да и сравнить потом можно на наличие изменений. Когда довольно быстрый процесс закончился, легким мысленным усилием внутри психической конструкции в голове, почему-то имеющий вид музыкального метронома с крутящимся на вершине стрелки тем самым эксцентриком, я вытащил стопор, фиксирующий машину, что начинало процесс натягивания маски. Стрелка дернулась вправо, а эксцентрик крутнулся в противоположную сторону и замер в одном положении, но сразу же завалился по заданной траектории, а стрелка пошла влево. Механизм стал постепенно раскачиваться. «Интересно, кто сейчас появится?» У меня было четкое ощущение, что образы выбирались не произвольно, а согласно обстановке и моему состоянию. Я скосил взгляд пришел вызов по болталке со стационарного аппарата, оставленного мной у сестры. Не вовремя. Впрочем, ладно. Алло? С легкими вопросительными нотками произнес я, включая ответную передачу. Перекинул коннект умнику, чтобы и он послушал. С той стороны, кроме меня и того, что происходит за моей спиной, ничего не было видно. В ушах потихоньку начинало тикать, мысли в голове приобрели какую-то волнистость. Может, зря я ответил сейчас? Может, стоило подождать? Ну, а почему бы и нет? Что тут такого? Вроде какая-то мысль мелькала насчет этого, но умелькнула куда-то. Ладно, я глянул на умника. Тот махнул рукой, мол, не мешай и продолжай. Ага, тоже занялся анализом. Приветствую тебя, Ник! Генерал Орлов кивнул с любопытством, глядя на меня и потому, что попадает в камеру, пытаясь определить, где я. И вам не хворать, генерал. По что честь такая явлена мне видеть вас?» Орлов улыбнулся. «Ну, во-первых, есть вопрос. С тобой все в порядке. Помощь не нужна?» «Что за вопросы, начальник?» Я приподнял бровь. «Да есть информация, что у тебя проблемы. Но если нет, значит нет». «Проблемы?» «Хм...» Я приложил указательный палец к подбородку и задумался. «Тик-тик-так...» Проблем много, но все они носят трансцендентальный характер и вряд ли могут быть решены в рамках текущих возможностей человечества. Тик-так, тикают часики, вытаскивая что-то из далекого близкого астрала. Это да, прикинулся простаком генерал. Нам бы что попроще, земное. Хм, в общем, есть кое-какие серьезные официальные вопросы, которые хотелось бы решить в узком кругу. Не заглянешь на огонек? В это время за моей спиной пронесся И Истребкам удалось таки сбить еще один аппарат проклятых инопланетных сущностей, своим видом и сутью оскорбляющих замысел Божий. Я специально не стал прятать картинку, дабы это творение Божье, с которым я общался, защищающее свою землю, видела, как достойно дерутся его соплеменники. «Обязательно, генерал, как освобожусь?» «Тебе точно помощь не нужна?» «Твоя помощь, достойный воин, в служении своей земле, что ты и делаешь умело и смело!» Неожиданно воодушевился я. На мгновение я запнулся, услышав, как где-то зазвучала мелодия Баха. Кажется, это был его реквием. «Здесь же требуется вмешательство иного порядка. Божий замысел искажен и трещит от попыток тьмы прорвать белую ткань мироздания». Мой голос постепенно набирал силу, амплитуда росла, А мне это ужасно нравилось, особенно громоподобность голоса и гнев, разгорающийся в груди. И даже сестры Мойры, давние помощницы его, устали прясть без помощи, ибо нити судьбы гниют и рвутся. Нет уж того исходного начала, дающего крепость сути мироздания. Как нет аромата в вине, собранного из гнилых и кислых плодов. А они? Что делают они?» Те, кто должен был защищать и следить за притворением замысла. Я спрашиваю, что делают они?» Я почти оглух от своего яростного голоса. Лицо генерала я практически не воспринимал, хоть и видел смутное пятно на его месте. Вокруг что-то сверкало и светилось голубым. «Их нет, они растворились. Почему и как они позволили утратить жизни, утратить смысл и исказить помыслы?» Разве для того им давалась власть? Разве для того вкладывались молнии в руки наисильнейшего, дабы он поражал тварей Божьих, каждый из которых несет в себе частичку его благодати? Разве для этого? Вершитель судеб. Пфу. Я сплюнул и за пределами купола сверкнуло и мощно ударил гром. Кажется, стало темнее. Я же не отводил взгляда от пятна, которое, кажется, было моим собеседником. Еще и рядом кто-то стоял. Ладно, я не закончил свою мысль. А эти первые, как они позволили себе измениться? Они должны были быть сутью, проводящей его волю, а не становиться этой волей. Кто разрешил им принять суть и форму тварной жизни? Разве для этого он их создавал и готовил? Разве для того, чтобы они изменили своей духовной основе и стали сутью тварных детей его? Чтобы раствориться в небытие? «Я вас спрашиваю!» Я перевел дыхание. Похоже, мысль свою я почти высказал, только не знаю, донес ли я ее до других. Я вытер губы и поднял руку. «А теперь эти, которые темная суть его, берут вверх. Не для того он создал мир, чтобы хаос пожрал своего создателя и его тело. Все должно быть обратно сему!» В моей ладони стал медленно вырастать огненный меч сочетающий в себе Адамас и кучу разных плетений. Левой рукой я взял за шкирку своего драко и посмотрел в его глаза. Они сверкали, а рот щерился в зубастой улыбке. «Иди, друг, выполни его волю! Я же незамедлительно последую вас след тебе!» Бросив своего дракона наружу, я улыбнулся, видя, как тот довольно расправил огромные крылья. За моей спиной тоже стали расти крылья, почему-то белые и с перьями. Кажется, из моих глаз шло какое-то голубое свечение. Пару раз махнув сверкающим мечом, я сказал в то место, где меня кто-то внимательно слушал. Ибо, сказал он, на мне лежит отмщение, и оно придет от меня. И я проводник его мести. И вот уже удовлетворение затопило меня. Мысль высказана. Теперь осталось действие. Я с радостью в душе прыгнул наружу и полетел к темным тварям, искажающим его замысел. Думая про себя, а может и происходящее сейчас, и я здесь, и есть его промысел. Служба безопасности России. Капитана Патрушева сигнал экстренной связи от главного буника управления застал за обеденным столом в столовой управления. Не сказать, что такой сигнал был редкостью, но и не так часто случалось, чтобы Искин самостоятельно выбирал адресата информации, а иногда и тех, кого подключал к осуществляемой где-то операции, минуя непосредственное начальство адресата. Такое обычно случалось, когда согласно поступающим данным происходило пересечение различных потоков информации по разным операциям управления, иногда даже с теми, кто непосредственно не работает в службе безопасности. Например, со службой очистки. Разумеется, все согласно уровням доступа. Таким способом удавалось повысить эффективность реагирования различных служб на, казалось бы, самые обычные или неопасные ситуации, возникшие где-то на огромных территориях страны. На виртуальном экране Уникас сформировалась отдельная тактическая область, куда пошла информация. Сразу стало ясно, почему выбрали Патрушева. Дело касалось объекта Никас, недавно исчезнувшего из дома своей сестры в неизвестном направлении И спутавшего все разрабатываемые планы по взаимодействию с ним. Отдельной информации шел пласт информации от ПКО. Правда, чтобы открыть информационные потоки оттуда, пришлось снова подписать своим ключом писульку о неразглашении. И скин его уником молча принял на себя еще один информационный уровень для защиты. Все-таки не бывает гармонии в жизни, вернее, в социуме, по каким лекалам его не строй. Слишком большой разброс внутри общества, особенно многонационального, и ментальный, и общекультурный, и идеологический. Можно лишь найти более-менее устраивающий большинство баланс. И всегда есть те, кто защищает этот баланс от разрушения, как изнутри, так и снаружи. Хуже именно то, что там, снаружи, различия еще больше, и всегда будут несоответствия между странами. Еще хуже, если и государственный строй отличен. Тогда случаются конфликты и даже войны. Это если не брать в расчет экономические и финансовые вопросы. А ведь часто именно они становятся причиной этих самых войн. Но всегда есть те, кто стоит на страже. И всегда есть информация, предназначенная только для внутреннего использования таких структур. Ненужная и порой даже вредная для остальных, а часто и опасная и надо ее защищать, чтобы ни свои, кто не в теме, ни чужие, кто враги, не узнали. И это хорошо сейчас, — думал Патрушев, — когда у каждого есть уник, когда есть быстрая связь и скины. Как справлялись с этим предки, просто уму непостижимо. Видимо, поэтому и службы тогда работали жестче, негативно воспринимаясь народом. Сейчас же все проще, если ты в службе безопасности или в какой другой, например, в службе очистки тоже могут быть свои секреты, изволь установить в дополнение к унику служебный эскин. Одной из его функций является контроль утечек информации, особенно той, которую он обязался не распространять. И часто такая информация не имеет сроков давности. При попытках ее выдать прямым или косвенным способом, а возможности анализа современного эскина вполне позволяли сделать такой вывод по действиям чиновника, у которого он установлен, наступают разные последствия. От простого напоминания служащему, что он пытается слить секретную информацию, до информирования Буника службы безопасности при неоднократных попытках. Впрочем, чтобы не нервировать людей этим контролем, по умолчанию считалось, что информация могла уйти наружу только в критичных случаях, или при соответствующем юридическом обосновании, которое должно быть очень веским. Но зато защита личной жизни от внешнего посягательства тоже сильнее, чем у обычных граждан, ведь враг не дремлет и обязательно попытается добраться до информации, хранящейся в голове, то есть в унике такого служащего. Патрушев незамедлительно подключил к своему каналу информации сотрудников и аналитиков, главным из которых на текущий момент назначил Ивана, так как именно он полностью ввел анализ темы Никас. Веру тоже решил подключить, на ней этих допусков висело как блох на собаке. А все потому, что обучалась в закрытой академии для одаренных. Пусть она и не сильная и ясновидящая, но порой и маленький кусочек информации, вовремя найденной, может полностью перевернуть ситуацию. Кроме того... Ясновидящие и яснознающие привлекались на госслужбу после соответствующего обучения, максимально раскрывающего их возможности. Бросив взгляд на другие экраны, капитан понял, что к поставленной задаче подключено около полутысячи человек из разных служб. Отдельным окошком для Патрушева шла информация от генерала Орлова, который в данный момент имел контакт с объектом разработки. И там-то происходили вещи намного более интересные, чем наблюдаемые в центре ПКО, Центр противокосмической обороны. А говорят, чудес не бывает. Так, наверное, думали дежурные из центра ПКО и эскины, наблюдая феерическую картину битвы на плато Путарана, Вернее, над ним. Десять минут назад поступил сигнал тревоги о вторжении чужих кораблей в зону ответственности ПКО. И спустя несколько секунд контрмеры в виде плазменных торпед ракет вылетели на перехват противника. Следом за торпедами из подземных ангаров поднимались беспилотные и пилотируемые аппараты, истребители-перехватчики и штурмовики. А на мониторах разворачивалась сказка, правда страшная, если знать о мощи тех, кто пытался захватить двух человек. Но почему-то у них это не получалось. Начался бой. Были потеряны первые перехватчики, к счастью, беспилотные, управляемые и скинами под руководством специально обученных операторов. Корабли с людьми подлетят позже, когда небо очистят от врага. Закрутилась воздушная карусель, яркими сполохами вспыхивали силовые или иные поля инопланетных кораблей после попаданий, что, впрочем, не всегда проходило для них бесследно. Выстрелы вспарывали воздух, оставляя после себя светящиеся ионизированные следы. Искин ПКО постоянно рассчитывал и выдавал на экран вероятность победы в бою. Люди, свободные от управления, сильно переживали, глядя на трансляцию сражения. Вероятность успешного исхода боя все уменьшалась. Вдруг буквально из ниоткуда возник черный дракон. Именно дракон! Длинная шея, хвост и широкие крылья однозначно принадлежали сказочному персонажу, а появившийся следом ангел с крыльями и огненным мечом дополнил картину массовой галлюцинации. Дракон и ангел ускорились, дракон вдохнул в тарелку нечто, что на мгновение исказило ее формы, а спустя секунду превратило в фейерверк из маленьких металлических конфетти, которые весело вспыхнули и огненным дождем посыпались вниз. Ангел незамысловато ткнул в другую тарелку вытянувшимся огненным мечом, и она полетела к земле, меняя свой цвет на голубоватый и на ходу рассыпаясь множеством капелек расплавленного металла. В небе продолжался цирк. Дракон, оседлав тарелку, вырывал пастью огромные куски и глотал. Ангел, используя меч как биту, точными ударами с двух сторон в очень быстром темпе стал молотить по тарелке, сминая ее, словно консервную банку. До земли долетел уже сильно смятый кусок металла. Служба безопасности России. Патрушеву не очень нравилось происходящее, как и остальным. Несмотря на то, что война давно закончилась, а некоторые из присутствующих ее и не застали, хоть и видели на записях, происходящее почему-то заставляло вспоминать те события, Наверное, потому что тогда, кроме всего прочего, были и ложные чудеса, вызванные как психотропными средствами, так и информационными вирусами. Можно было увидеть и то, что творилось сейчас на экранах, и даже покруче. Поэтому информационные потоки и контролируют и скины, чтобы не допустить деструктивного влияния на людей. Ведь эти потоки еще ближе подобрались к мозгу человека и оказывают на него еще более сильное влияние, со всеми этими виртуальными реальностями и возможностью генерации контента с эффектом присутствия. Ну и еще проблемы с инопланетянами. Одно дело, когда ты просто сбиваешь слишком оборзевших чужих, при этом не нарушая сложившийся статус-кво. Те сильно не наглеют, ты иногда их бьешь по рукам, когда рамки все же нарушаются. Те почему-то воспринимают это как должное, и все возвращается на круги своя. И другое дело, когда есть все основания предполагать, что чужие могут посчитать, что за рамки вышли уже земляне. И что тогда придет им в голову, неизвестно. Патрушев печенкой чувствовал, что это не его фантазии, и они находятся в начале какого-то нового этапа взаимоотношений всех со всеми. «Генерал?» Патрушев попытался привлечь внимание Орлова. «Слушаю вас, капитан». Мельком отвлекшись от экрана и глянув, кто к нему обращается, ответил генерал. «Я веду оперативную разработку Ника по вашему ведомству, и наши дальнейшие действия зависят от ваших. Ставлю вас в известность о некоторых нюансах. У нас произошел пересчет всей ситуации. Высока вероятность, что долгоиграющие планы в отношении Ника просто не сработают». Он слишком свободен в своих действиях и не поддается ни контролю, ни каким-либо иным ограничениям. «Да уж», — мыкнул генерал, — «как видно, магию он упоминал не просто так. Выяснили, что это такое и с чем ее едят?» Патрушев слегка сбился с мысли, уж очень знакомо прозвучали устаревшие разговорные выражения из уст генерала, совсем как у подполковника Кривошеева. Кое-какие модели уже есть, но пока не подтвержденные на практике. В основном это теоретические разработки из области «А что было бы, если бы?». Возвращаясь к нашему вопросу. Наличие гарантированной возможности объекта в любой момент уйти от наблюдения ломает любые планы в отношении него. Поэтому от вашего имени подготовлены предложения для официальной встречи. Желательно, чтобы во время нее присутствовал кто-то от нашего отдела. Генерал медленно кивнул. «Хорошо, я понял. Однако на встрече, если Ник все же соизволит появиться, сначала буду я один. И только если он согласится с вашим присутствием». «Вы чего-то опасаетесь?» Генерал помолчал, потом неохотно кивнул на экран, где происходила битва. «Хоть он брат моей жены и она полностью ему доверяет, у меня есть сомнения. Как минимум в том, что он безопасен для моей семьи. Возможно, и не намеренно, но вполне может что-то случиться. Слишком он непредсказуем, особенно эти его психические маски. Не нравятся они мне, не говоря уж о способностях. Тут легко скатиться к безапелляционности суждений и бесконтрольности действий. Насколько я понимаю, нам необходимо хоть мягко, хоть жестко, но так или иначе встроить его в нашу систему». «Совершенно верно» кивнул Патрушев, приятно удивленный прозорливостью генерала. «Есть еще одна проблема. Остается вероятность, что он не тот, за кого себя выдает. И, боюсь, эта вероятность никогда не станет нулевой, разве что снизится». «Понимаю», — вздохнул генерал. «В общем, будем работать с тем, что есть». «Ник». «Фух!» Я вытер пот со лба. Устал. Причем, скорее, «Морально». Последний прикол с ангелом или кто там был, меня просто убил. Эмоционально. Нафиг, нафиг, умник, в следующий раз сам делай такое. Ощущения примерзкие, по крайней мере, сейчас. Раньше такого не было, вернее, было совсем наоборот. Ничего, радостно потирал ладони мой друг. Зато столько данных я собрал, теперь бы все это еще обработать. Но ты действительно воздержись от этих экспериментов, пока я не разберусь, что происходит. Скажу тебе, все это очень и очень интересно. Что-то притомился я. Потом еще надо будет все-таки узнать, куда драку девает то, что жрет. Все время забываю спросить. Я устало сел на стул и с грустью огляделся. Жаль, что место уже засвечено. Скоро тут будут спецслужбы. Придется двигать на запасной вариант. Куда? Тоже Плато Путарана, но там, где вообще никто никогда не был. Сейчас, конечно, со спутников все будут смотреть, прощупывать, но, думаю, от визуального наблюдения мы спрячемся, а там посмотрим. Я еще не насытился впечатлениями от этого места. Хотя, даже при таком полном отсутствии людей напрягает то, что кто-то пытается тебя найти и надо прятаться. Кажется, я становлюсь человека ненавистником вздохнул я. «Ну, тогда тебе нужен отдельно бесхозный мир», — улыбнулся умник, посмотрев в небо. «Точно. Спутников раза в два больше стало. Пора линять». Я зашел в дом. «Так, ничего не забыли?» Я огляделся. «Корабль?» — напомнил умник. «Он глубоко под землей. Ты туда и из нового места спокойно можешь прыгнуть. Тогда ладно». Я посмотрел на стену необжитого толком дома с подвешенным там телепортом. «Ну да ладно, на самом деле пустых и красивых мест тысячи. Пока еще есть, куда идти и что смотреть. Наличие выбора места жительства, отсутствие проблем с питанием и удобствами просто меняет мировоззрение и отношение к жизни. Главное, чтобы всегда была цель. А иначе что со всем этим делать?» Алиела. А в стороне от всего происходящего висел маленький, никем не видимый кораблик веганцев. Внутри него в специальном анатомическом ложе лежала Алиела. Впрочем, сейчас она была не девушкой, а кораблем, полностью себя с ним ассоциируя. С самого начала представления она контролировала ситуацию, страхуя землянина от серых. Удачно получилось перехватить их маяк и первой оказаться над этой территорией. Правда, вмешиваться и не понадобилось. Зато сколько новых данных было собрано, а сколько, может быть, последствий... Она боялась, что этот странный землянин засечет сканирующие системы ее корабля. Уж очень необычные у него способности, но вроде обошлось. Только звук почему-то не хотел сниматься. А еще этот странный полуживой кристаллический разум, принявший форму человека, в котором нет ничего биологического. И самое главное, куда они потом пропали? Оставив вместо себя иллюзии, за обладание которыми развернулась битва. Серые явно не смогли разобраться в ситуации и приняли все за чистую монету. Впрочем, технологии серых и их постоянных помощников эридиан, прямо скажем, не супер. Даже люди-земляне их кое в чем превосходят. А потом снова это непонятно откуда взявшаяся сущность. То ли бог, то ли ангел и дракон тоже. И не скажешь же, что их нет, вон как модули серых уничтожали. Но датчики не показывают ничего вразумительного. И в информационном поле планеты в этом месте настоящий сумбур. Сколько бы защитных техник Алиела не использовала, все одно казалось, что голова вот-вот развалится на кусочки. И, соответственно, никакой вменяемой информации не найдешь в этом стихийном бедствии. Зато чистых эмоций в пространстве хоть отбавляй. Ее в какой-то момент чуть не утащила за собой эта разнузданная боевая стихия, замешанная на религиозном экстазе. Чувства дракона и бога смешивались и сводили с ума. Алиела чуть не бросила все и не удрала. Или наоборот, чуть не вступила в бой вместе с ними, причем распевая какие-то грубые боевые песни. А потом девушка поняла... Или ей показалось, что она поняла, почему все так закручивается вокруг этого землянина. У него был самый настоящий телепорт, к тому же работающих на совершенно неизвестных принципах. Их, веганские, корабли тоже могли перемещаться почти мгновенно на большие расстояния. Но это все же не телепортация. А тут изображение, собранное на основе искажений космического и других естественных излучений, проходящих через материю. Свои высококачественные датчики Алиела не успела установить. Пришлось использовать универсальный способ, нудный, сложный и некачественный, но гарантирующий хоть какой-то результат. Четко показали, что землянин со своим спутником просто вошли в каменную стену. А потом и интерьер пещеры из странного материала, так же, как и обитатели, исчез. И снова никаких знакомых ей транстехнологий. В общем, эту странную парочку Алиела потеряла и медленно отправилась на местную Луну, в их штаб-квартиру в этой системе. Надо было очень многое обдумать и не забыть, конечно, рассыпать еще больше систем наблюдения над территорией континента.